Третья. «Так что вы думаете, существует в этом мире самая мощная сила?» – прошептал кто-то в тот момент, как Адлит услышал имя Дгунея. «Если вы сильно-сильно-сильно над этим задумаетесь, то поймёте, что это всё же любовь», – сказал Кьёма. У Кьёма были две руки и две ноги, а его рост был под два метра. Но по сравнению с остальными Кьёма его можно было назвать маленьким. Зеленая чешуя пестрело на его теле, На руках и ногах его были белые перья, но только на ладонях была влажная кожа, как у амфибии. Три огромных птичьих крыла торчали из его спины. Но что странно, между двумя чёрными было белое крыло, похожее на лебединое. А на его груди был огромный, как у амфибии рот. Странная фигура Кьёма была беспорядочным смешением тел разных животных. Его голова была очень длинной и узкой, как у ящерицы. И сейчас этот Кьёма сидел на деревянном стуле. Я действительно не понимаю. «Ясно». Кьёма держал в руках одну книгу. Книга была однотонной, покрытой тканью с золотой нитью, а внутри была коллекция свитков известных драматургов. Пальцем Кьёма перевернул страницу. О, принц Визел, я проклят тобой. О, красота и синева твоих глаз. На мать и отец, что дали тебе эти глаза, как и я, отражающиеся в них, проклятые». Кьяма читал сценарий пьесы, в которой, чтобы отравить короля вражеского царства, туда проник секретный агент, но в процессе она влюбилась во вражеского принца. «Как думаешь, почему главная героиня кричит это? Ведь совсем недавно с её рта срывались слова любви». «Да, это всего лишь слова, но в них кроется вечная тайна. Сила любви поистине ужасает». «При всем моём уважении прекратите отвлекаться. Герои шести цветов всё ближе». <смех> верно, нужно отставить иллюзии любви и встретиться с любовью в действительности. КЙа отложил книгу и взял со стола большой инжир. Но раньше Маджин проиграл святой одного цветка из-за любви. Йома впился в инжир, высосывая его сок и проглотил его. Мы дважды проиграли героям и оба раза их поддерживала любовь, но третья битва будет отличаться. КЙома встал на ноги. «В этот раз любовь станет причиной их поражения». Подняв взгляд, Кьяма, Гуней тихо рассмеялся. Пятнадцать минут спустя Адлеты и остальные добрались до холма, где планировался разговор. Как Мора и сказала, не было видно, что здесь могла быть засада. А если враг и появятся, герои будут готовы отразить его атаку, пока взбираются по холму. Но никаких признаков Кьяма не было видно ни в долине вокруг них, ни в небе. Выдохнув с облегчением, Адлит снял со спины железный ящик. Затем он снял кожаную броню и посмотрел на свою рану. С лекарством Мура и исцелением Ролонии рана почти затянулась. К ночи он восстановится. «Ты уже устал, хотя ничего не сделал, не?» Спросил Ханс. Адлет был согласен с замечанием Ханса. Он был не только осторожен, ожидая внезапной атаки. Многие другие сомнения тоже оседали в его мыслях. Кьяма всё ещё не показались. Они так и не поняли, кто седьмой. И не только это. Фрейме выглядела так, словно собирается кого-то убить. Он не знал, когда чам снова обезумеет, а Ролония постоянно смущалась и боялась. Многое в его товарищах было ему странным, но больше всего сомнений было из-за рыцаря. «Как ты, Голдов?» — спросил Адлет, но Голдов просто сел, ничего не ответив. У него был отсутствующий взгляд, губы крепко сжимались, а само выражение лица было пустым. С того момента, как появилась Ролония и они отправились в путь, он не проронил ни единого слова. Он только смотрел на небо, словно сердце больше ему не принадлежало». И это было понятно, его ведь не только обманула и предала принцесса, которую он любил, его бросили. И это чувство Адлет хорошо понимал, и хотя с этого момента и дня не прошло, казалось, что обратно себя он уже не соберёт. И хотя он был очнодарённым рыцарем, ему всё ещё было шестнадцать. «Голдов, может, я прошу слишком много, но попытайся забыть о ней», — сказал Адлет Голдов, но тот не ответил. Казалось, что слова даже не достигли его ушей. «Ты быстро забудешь о такой женщине?» не? «Ты неплохо выглядишь, так что женщины будут приходить к тебе, даже если ты будешь молчать!» Голдов не ответил Хансу. «Всё это время ты любил нашитание? Но если забыть о том, что у неё внутри, снаружи она вполне хороша, а ещё у неё внушительная грудь!» «Да не в том дело!» Вздохнул Адлет. Он беззвучно вытащил дротик из одного из кисетов и бросил его в лицо голдофа Даже не глядя на дротик, Голдов поймал его двумя пальцами и отбросил в Адлета. «Даже хотя его сердце разбито, сражаться он ещё может. Он же воин», — сказал с улыбкой Адлет, но лицо Голдова оставалось пустым. Мора поманила Адлета рукой, и он приблизился, чтобы послушать, что она хочет ему сказать. «Адлет, я думаю, что седьмым может быть Голдов. Мы можем принять какие-то меры? Он, конечно, подозрительный, но то, что он седьмой, не доказано. Но если подумать, то это может быть только он. Это не я, не Ролония, не ты». «Ханс и Чаму помогли разобраться с нашитанией, так что это и не они. Будь Фрэмми седьмой, она не стала бы тебе помогать. Так что остаётся только он». «Мора, стой!» Тихо, но строго сказал Адлет. «Сейчас куда страшнее существования седьмого. Страшнее обвинять тех, кто невиновен. Разве ты не просто наискиваешь «Но... теперь можно? Я хочу поговорить». Сказала Фрэмми, прерывая разговор Мора и Адлета. «Не волнуйся, я найду седьмого». «Просто расслабься и жди, я же самый сильный человек в мире!» Сказал Адлит Мори и улыбнулся. «Мне все это не нравится, но я понимаю. Я решила верить тебе. Хорошо, а теперь тихо следуй за мной». Товарищи сели в круг, а в центре осталось Фрэмми, но каждый сжимал в руках оружие, готовый к нападению из засады. Видимо, это был первый раз, когда людям рассказывали о том, что творится в обществе Кьёма. Долгое время никто ничего об этом не знал, как и не мог представить, что такую информацию можно добыть». Потому существование Фреми как героя «Шести цветов» было большим преимуществом. Знания о враге могли переменить исход сражений. «Как я и говорила уже много раз, Кьяма управляют три главы. Их зовут Каргик, Гуней и Доззу», — тихо сказала Фреми. Она говорила кратко и на чистоту. «70% Кьяма относятся к низкому уровню. Их разум сравним с животными. Оставшиеся 30 хоть и похожи по уму на людей, но не могут выражать сложные эмоции». Они не могут думать ни о чём, кроме убийства людей. Но те три Кьёма другие. У них есть своя воля, эмоции, философия и чувство прекрасного. И власть над другими Кьёма. Кроме меня, остальные Кьёма полностью преданы этим троим. И одной их преданности хватит, чтобы они пожертвовали всем, даже жизнями. Насколько они сильны? Я точно не знаю. Но вы должны понимать, что они не из тех, кого можно уничтожить один на один. Трое противников, которых не победить в одиночку. Теперь герои знали, в какой непростой ситуации они оказались. Но если мы сможем убить этих троих, то это равносильно победе над всеми Кьёма. Никто из других Кьёма не сможет их возглавить, потеряв глав, они станут разобщённой толпой, и мы сможем выбирать, уничтожить их или оставить без внимания и пойти к дому падающих слёз. Ясно. И не менее важно, пока мы не ушли, лучше сказать сразу, что эти трое яростно настроены против друг друга. Информация ужасала, но Фрэми продолжил рассказывать, не давая им времени осознать сказанное ею. Самый сильный из них, видимо, Каргик. Он Яма видел в виде льва, что может выдыхать столько огня, чтобы сжигать людей. Вдобавок дыма от этого пламени ужасный Давид. Он ужасающий враг. Кто сильнее, Чама или он? Не знаю, но в одиночку с ним не справятся. К тому же Каргик управляет почти 60% процентами Йома. Около их половины как раз рядом с местом, где спит Маджан, у дома падающих слёз и не отразят любые атаки. Боискаргик оттуда не сдвинется, и продолжит защищать это место всеми силами. «Это самый проблемный враг», — сказал Адлет, стратегия была простой, но самой эффективной для слабой боевой позиции героев. Им нужно было разделить силы врага. Дальше — Дгуней. О нем говорить сложней. До этого Фрэмми говорила спокойно, но теперь неожиданно колебалась. И теперь, когда Адлет услышал это имя, его сердце снова вспыхнуло яростью. Меньше, чем полгода назад, Дгоней был самым важным для меня. А сейчас, спросила Мора. Теперь он тот, кого я больше всего презираю. Но вернёмся к разговору. Дгоней управляет 40% Кьёма. Это он выдвинул идею создать меня, и он заставил меня стать убийцей шести цветов. И некоторые моменты заинтриговали Адлета, но он ничего не сказал и позволил Фрейме просто говорить. Дгоней состоит из разных частей у него есть сила организовывать своё тело из тела многих других кёма. Если говорить о его боевых способностях, он ошеломляюще силён, очень быстр и вынослив в бою. Можно даже сказать, что нет ничего, что он не смог бы уничтожить, но куда страшнее его изобретательность. Изобретательность? Моё создание было всего лишь частью его плана. И хотя я честно не знаю, что именно он планирует делать, я подозреваю, что именно он послал на того, кто сейчас седьмой, к нам. В то, что принцесса огромной страны может попасть в лапы кёма. «Всё ещё не верю», — пробормотал Амора. «Но такое возможно. Ещё до моего рождения Дгуней протягивал свои руки к миру людей. Он использовал кьёма оборотней, кьёма шпионов и кьёма со способностями гипноза, чтобы получить информацию, которую он использовал в своём плане. Я не знаю, как далеко он продвинулся в мире, но он знал информацию, которую можно получить, только попав в центр королевства. Меня создал Дгуней. Под его командованием я становилась сильнее и убивала кандидатов в шесть цветов, Я уважала его, но порой боялась. Он был тёплым, но порой показывал свой холод. И этот холод был неизвестным мне глубины. Холод, который я не понимала. Адлет заметил, что в словах Фреми всё ещё звучало уважение. Нет, я не могла понять его. Быстро исправилась она. «Надо же!» – пробормотал где-то Дгуней. Как раз в это время Фреми говорила о нём. «Это так ты обо мне думаешь, Фреми? Немного жаль, что ты не можешь меня понять». Дгуней усмехнулся. «А ведь я так тебя любил!» фрейми продолжал свою историю. Кармика Дгуней враждуют друг с другом. И потому к Йому, что подчиняются им, разделены на две группы. И если представители каждой группы встретятся, они не заговорят друг с другом. И даже низкоуровневые к Йому, что не могут говорить, обнажат зубы и будут угрожать остальным. Почему? Много причин. Дгуней много внимания уделяет тактике, потому его способы считают странными Каргик, что предпочитает атаковать в лоб. Но главная разница в том, как они относятся к людям. Дгуни считает, что люди — инструменты, что послужат достижению его целей. Но Каргик яростно презирает людей и насмехается над ними. Он даже уверен в том, что союз с людьми — это грязно. Они, казалось бы, левшаги от убийства друг друга, когда Дгоней задумал сдать меня. Каргик считал, что гордая кровь Кьема не может смешиваться с кровью людей. «Можешь притормозить?» Ролония, что в тишине слушала Фрейме до этого момента, подняла руку. «Разве ты не говорила, что у Кьёма три командира?» А для тоже хотел спросить об этом. Фрэмми ничего не говорила о других Кьёма. Если Каргик управлял 60% от Гуней оставшимися 40%, то он не понимал, что делал третий. «Я ничего не знаю о третьем, Доззу. Он существует, но я больше о нём ничего не слышала». «Но какой он?» «Доззу – предатель. Его сила равна от Гуней и Каргику, но я слышала, что 2000 лет назад он предал Маджина» и ушёл с территории воющих демонов. И я понятия не имею, чем он занимается сейчас. Тгуни, может, знает, но он мне не говорил. Он враг нам или союзник? Этого я тоже не знаю. Но могут быть кьёмы из групп Тгуни или Каргика, что втайне примкнули к Дозу. Но я знаю только двоих кьёмок, которых убили, заподозрев в этом. «Ня-ня, всякие группы и зачистки. Грязные дела, ня проворчал Ханс. «Фрэми, если ты их увидишь...» «Ты сможешь понять, на стороне Дгунея они или Каргика?» – спросил Адлет. «В определенной степени. Я думаю, что Кьёма, которых мы встретили в деревне, были на стороне Каргика. А вот Кьёма, что обманул тебя в барьере Туман Иллюзий, и тот, что съел святую Санса Лиуру, на стороне Дгунея. И принцессу тоже использовал Дгуней!» – сказала Амора. Вероятность этого велика. И на этом первая часть их разговора закончилась. «Но разве проблема не в том, как мы будем их атаковать?» «И не должны ли мы признать Дгуния более опасным?» Первый заговорила Мора. «Каргик будет защищать Маджина, но, думаю, Дгуний нападет на нас. Что он будет делать и как, я не знаю». «Я думаю, вряд ли Дгуний нападёт лично», — сказал Адлет. «Соглашусь. Если Дгуний погибнет, 40% Кема потеряют главу. Думаю, некоторые уйдут к Каргику, но не все. Большинство будет потеряно. Вряд ли Дгуний будет так рисковать». «И ещё вопрос. Касательно того, что случится при потере главы...» «Что именно случится с Кьёмой, если Дгуней умрёт?» Спросила Мора. «Кьёма связаны некой невидимой нитью. Если Дгуней умрёт, все Кьёма тут же ощутят это, и через мгновение, думаю, начнётся общее смятение, что приведёт к панике». «Ты тоже почувствуешь это Фрейми?» «Наверное», — ответила Фрейми, отведя взгляд. «Ясно. Хм. Значит, Дгуней, – сказал адлет обдумывая ситуацию. Мора была заинтересована Дгунеем, хотя в отличие от него и Фрейми она не встречалась с ним лично. «Он использует седьмого и заведёт нас ловушку, не?» Разговор вскоре перешёл на другую тему, и Адлид забыл о подозрениях. «Может, но что он сделает?» Чама подняла руку. «Эй, эй, Чама может сообщить что-то хорошее?» «Не думаю, что это возможно, но давай». Холодно ответила Фреми, Но Чама проигнорировала её. «Без метки шести цветов человек не сможет дышать на территории воющих демонов». Все знали, что метка шести цветов защищала от яда в воздухе на территории воющих демонов, Делай его бесполезным. «Нас здесь шестеро. И все могут дышать. Значит, наши метки истины. А седьмая — Кьёма Фреми Плохо дело», — сказал Фрэмми, вздохнув. «Даже люди без метки могут выжить на территории воющих демонов. На стороне гуне Гунея есть Кьёма, что создают специальных паразитов, а те проникают в тело и обеспечивают иммунитет к яду на территории воющих демонов. И ты можешь доказать?» «Посреди территории воющих демонов есть место, что зовётся долиной обрезанного уха, где много человеческих слуг». Сказав это, время быстро взглянула на Адлита. Дгоней собирал человеческих слуг, но для чего, я не знаю. Адлет, люди из твоего родного поселения, наверное, тоже там». Не думая, Адлет поднялся, обе его родины были уничтожены, а люди, которых забрали оттуда, появились в его памяти. «Те слуги... Как они?» «Не знаю. Я там не была». «Ты ничего не знаешь? Мне пригодилась бы любая информация!» Настаивал Адлет, но Мора шагнула вперёд с укоризненным выражением на лице. «Я знаю, что ты беспокоишься о них, но мы должны сосредоточиться на убийстве Маджина. Спасти их и вернуть людям мир без его уничтожения невозможно!» «Она права!» – подумал Адлет, но волосы на его теле стояли дыбом. Чама склонила голову на бок. «Адлет, в чём дело?» Не ответив, Адлет оттолкнул Чама. Фремя откатилась и выпрямилась с ружьём наготове. Хан суперся в землю руками и ногами, выгнув спину, и напоминая кота. В том месте, где мгновение назад была чама, земля подалась вверх и взорвалась грязью. И оттуда выпрыгнул единственный Кьёма. Здравствуйте. Голос его был странным, пронзительным и хриплым. Стоило его услышать, и сердце Адлета, что уже успокоилось, бешено забилось в груди. О чём вы говорите? Вы не должны быть здесь. То есть, разве стоит обращать внимание на слог? Гоней! Прокричал Адлет. Его кровь кипела, а сердце наполнилось яростью. Дгуней что не покидал его мысли и что преследовало его в кошмарах, а теперь он стоял прямо перед ним. «Вам стоит больше бояться меня!» Дгуней повернулся к Адлету и широко раскинул руки. Казалось, что он говорил «иди ко мне!» Быстрее, чем улавливал глаз, Адлет метнул четыре дротика. Он прыгнул к Дгуней, бросая два дротика, вызывающих боль в глазах Дгунея, и два парализующих в локте. «Всё решает мгновение», — думал Адлет. «Кошмар восьми лет закончится за мгновение». Но дротики не сработали. Он удлинил руку и отбросил Адлита. Пока тот был в воздухе, он не мог избежать атаки. Он смог лишь вытащить меч и остановить удар, но сила отбросила его назад, впечатывая в землю. «Осторожно!» Мора двинулась в атаку с другой стороны. В то же время Ханс побежал по земле, целясь в ноги Дгунея. Фрейми выстрелила в его лицо, а сзади Голдов целился копьём прямо в подмышку. «Выкусенье!» — крикнул Ханс. И когда Адлет упал на землю, он мог лишь видеть, как разворачивается сражение. Одна из рук Дгуния накрыла бронированный кулак моря и поглотила силу удара. Потом он удлинил одну из ног, отбив меч Ханса, а через мгновение ударив его в лицо. Он удлинил вторую руку, что ударила Голдофа, остановив его атаку, а зубами он поймал пулю Фреми. «Блеско, как и ожидалось», — сказал Дгуней. Все тут же отстранились от него. «Будь такого не может!» – подумал Адлет. Он смог остановить атаку четверых сразу. «А разве вы этого не ожидали? Неважно, с какой тактикой, но я могу всех вас убить. Я могу использовать седьмого, чтобы убить вас или завести в ловушку. Но это не меняет вашего положения». Дгуней шире раскинул руки, но в его защите не было брешей. Адлет стоял с мечом наготове, но не мог сдвинуться. «И как вам такая ситуация? Без плана или стратегии вам не победить меня?» Адгуни рассмеялся и направился к Адлету.